Глава 10. Смена, как всегда, началась для меня с барной стойки Виры. Вилфийка уже вовсю сооружала свою невероятную коктейльную пирамиду. Заметив меня, оторвалась от дела и приветливо улыбнулась. Сегодня на Вире был красный кожаный жилет и штаны. В остальном она нисколько не изменила своему стилю аля ля помесь пиратки и рокерши. Только золотистые локоны рассыпались по плечам в художественном беспорядке. «Тоже недоумеваешь, кто затеял все эти взрывы?» – с места в карьер спросила Вира, и за считанные секунды смешала несколько разноцветных коктейлей. Я кивнула, запрыгнула на табуретку, И поделилась опасениями. Такое ощущение, что Тала или Роля усиленно стравливают. Вира снова прервалась и покачала головой. Бери больше, стравливают наше королевство. И кому-то это, ну, очень нужно. Такая магия забирает безумно много энергии. Даже древнему, вроде Тала, пришлось бы долго восстанавливать силы. Ну, или Вера секлась, но я уже поймала ее мысль. Или ему пришлось бы выпить много крови. Выдавила из себя и вдруг поняла, что все это время усиленно старалась не думать о том, как питается Велф. Тал казался таким близким, таким почти моим, и я усиленно отодвигала эти мысли на второй план. Вера закончила с коктейлями, несколько секунд изучала мое лицо и сжалилась, Да не переживай ты так по этому поводу. В последнее время у нас есть другие способы питания. Правда, они доступны только богатым Велфам. Но Тал уже года два не пил крови от живого донора. Я кивнула, предлагая велфейки продолжить, потому что и предположить не могла. О чем это она? Вира подмигнула заговорщически, хитро-хитро и сообщила. сейчас. Есть небольшие заводы. Они производят гормоны прямо из донорской крови. Стоит всё это недёшево. Но скоро учёные планируют клонировать гормоны, и тогда... Стоп! Мои мысли неожиданно перетекли в другое русло. Аниссы тогда тоже смогут иначе питаться. Не убивая. На долю секунды Вера зависла облокотилась на стойку, положила голову на ладони и уставилась на меня так, словно впервые видит. «Ты думаешь?» Я усиленно закивала. «Вот почему они появились именно сейчас. Но ты сама говоришь, что всё это дорого и не для простых. Клонированное будет значительно дешевле, как только наладят производство. Но всё равно...» Ниссам пришлось бы иметь стартовый капитал. И значит, им кто-то заплатит. Даже не так. Уже платит. Платил всё это время. Мы с Вирой замерли, и несколько секунд в баре царила напряжённая тишина. Мозаика складывалась, и картинка совсем не обнадеживала. Кто-то привёл сюда Ниссов, чтобы они помогли рассорить Тала или Роля, Велфов и Лемов, а затем, затем, вероятно, захватить власть. Как именно, я ещё не представляла, но похоже, всё крутилось вокруг этого. И Ниссов планировали использовать либо как пушечное мясо, либо как провокаторов. Заплатить им, а затем запустить производство клонированной крови, изменить законы и позволить изгнанникам вновь поселиться в мире кармане. И тут меня озарило еще раз так, что захотелось вскрикнуть. Люди и коты не будут возражать против соседства, если окажется, что ниссы больше для них не опасны. Как все продумано! Вера хмыкнула и нахмурилась. «А этот кто-то умен и очень дальновиден. И он явно затеял все не ради власти над одними велфами», – добавила я. «Хм...» Вера нахмурилась сильнее. «Со времен Большой войны еще никто не пытался изменить мировой порядок. Но власть – штука такая». Я кивнула. И тут в дверях показалась Хейла. Вира приложила палец к губам. Я понимающе кивнула вновь. Полукровка явилась в своём традиционном полуцыганском наряде. Только сегодня на её шее красовалось колье из ярко-красных, как кровь, камней. Они сверкали на солнце, напоминая чуть запотевшие рубины. Следом за Хейлой в бар повалил народ. Почти ввалились два кота, бритых под ноль. Грациозно вплыли четыре лемы с кожей цвета молочного шоколада в пышных юбочках и сплошных оборок. Виляя бёдрами, вошли четверо молодых человечек в таких облегающих платьях, что я поразилась, как они вообще умудрялись в них двигаться. Заведение зажило своей жизнью. Громыхнула залихватская мелодия, В воздухе запахло алкоголем, Фруктами, потом. У барной стойки Стало не протолкнуться. Хейла невозмутимо Залезла на привычное сиденье, А Вира Поставила возле нас грок И малиновый чай. Зацокали каблуки, Зазвенели стаканы, Свет немного померк, создавая интимную атмосферу. И я даже не удивилась, когда Хейла, вдруг не предупреждая, кивнула в сторону рыжего кота с бронзовой кожей и скомандовала «Читай». К утру голова, как обычно, гудела, но чувство удовлетворения компенсировало неприятные ощущения и вселенскую усталость. Я, наконец-то, освоила чтение лемов. Просто вдруг вместо непонятных образов стало видеть свои более-менее знакомые. Словно мозг научился переводить удивительные фантазии не людей во что-то более близкое, понятное человеку. И меня ждало удивительное открытие. Лемы думали мозаично, не так как люди, коты или даже велфы. У нас одна мысль перетекала в другую, рождала третью, и так выстраивалась длинная логическая цепочка или цепочка схожих образов. Мышление лемов напоминало пазл. Нужно было выловить все кусочки до единого, и лишь тогда становилось понятным, о чём идёт речь. Хейла гоняла меня до самого закрытия бара, а потом ушла как всегда, не прощаясь. Только бросила от дверей. Завтра закрепим пройденное и возьмёмся за Велфов». Я кивнула и залпом осушила мятный чай. Вира поставила его передо мной в самое нужное время. «Слушай», – оглядев опустевший бар, произнесла Велфийка. «Есть идея, вернее, подозрение». И если не боишься попасть в очередное злокурчение, у меня осталось еще с пол того синего пойла и, в принципе, в это место даже Тал отпустил бы нас без охраны. Ни на минуту даже не усомнился бы в безопасности нашего путешествия. Но я подозреваю, что не всегда те, кому доверяешь, того стоят. — Пойдем на дело? — подмигнула я Вире. Она кивнула. И посерьезнела. Ты права. Кто-то стравливает нас и лемов. И очень, кстати, появились ниссы. Причем они явно где-то прятались. И кто-то им все это время помогал. Кормил, прятал, давал крышу над головой. Думаю, все это звенья одной цепи. «Всегда хотела поиграть в сыщика», — хмыкнула я. «Надеюсь, на сей раз». Обойдется без попытки изнасилования. Тот, к кому мы отправимся, никогда открыто не причинит нам вреда. Скажу тебе больше. Никто из его окружения не причинит. И мы вначале кое-кому зайдем. Заговорщически произнесла Вира, понизив голос. Надеюсь, его уже предупредили. Я просила одного. И вот тут меня осенило предупредили. Чёрт, а здесь вообще есть средства связи? Ну, хоть какие-нибудь, да потопные. Старинных телефонов с проводами я нигде не заметила, как и телефонных автоматов на улицах и в торговом центре. А ведь скольких неприятностей удалось бы избежать позвонимый с Вероиталу там, в посёлке, или даже из города Лемов. Может, получилось бы обмануть Велфа, соврать, что гуляем где-то в другом месте и скоро будем. В любом случае, Тал меньше бы волновался, меньше себя накручивал, и драки с Ролем могло не случиться. А если мои подозрения верны, и взрыв готовился к приходу Велфа, то и его тоже. А у вас тут вообще есть переносные средства для связи? спросила я Виру, пытаясь подобрать универсальное определение, понятное даже тем, для кого слово «мобильник» не более чем нелепый набор букв. «Ты просотовая?» – огорошила Вилфейка и усмехнулась. Наши миры развивались схожими путями, и некоторые технологии были почти одинаковыми. Увы, в мирах-карманах Беспроводные устройства, как и многие другие высокие технологии, не работают. Слишком много магии в пространстве. Она блокирует сигналы, искажает, перенаправляет. Так что телепатия – единственное доступное нам средство связи. Вот почему хорошие телепаты так ценны. Иметь телепата – всё равно, что иметь средство связи с любой точкой мира кармана. А это дорогого стоит, сама понимаешь. Но ты не бойся. Охотятся за тобой, пока не станут. По крайней мере, пока не читаешь мысли на большом расстоянии. А сможешь ли транслировать их? Большой вопрос. Телепаты разные. Кто-то на это заточен с рождения, кто-то добивается путем титанических усилий, а кому-то и не дано вовсе. К примеру, Хейла. Мысли читает, как орешки щёлкает. Даже щит сломает, если уж очень припечёт. А транслировать ничего не может. Совсем. Даже тому, кто в двух шагах от неё. Я кивнула, усиленно переваривая. Сведения лились, как из рога изобилия, вот уже несколько дней, с тех пор, как попала в новый диковинный мир. Деньги, которые не деньги – Мои новые способности, местная политика и расы, семейные дрязги Тала, история Ниссов. У меня просто голова шла кругом, пухла от переизбытка информации. Ага. Вот почему Вира так растерялась и даже не пыталась спросить у Бейлиара про средства связи. Дело не в скромности. Не в том, что лемы воспротивились бы звонку Талу из принципа, из враждебности. Мда, это все очень осложняет. В общем, придется наведаться к Хейле. Надеюсь, она успела соскучиться, вторглась в мои размышления Вира. А пока иди к себе, переоденься. Я зайду с чудо-напитком. «Слушай», – вдруг сообразила я, – А почему все такой не пьют? Я имею в виду расы, которым требуется сон, типа людей, котов, лемов. Удобно ведь? Надо работать трое суток кряду, Пожалуйста. Надо отдохнуть на полную катушку? Ради бога. Вира хмыкнула, вышла из-за барной стойки и шепнула на ухо. Напиток активируется кровью древнего Велфа. Причем этот древний – должен быть связан с тобой энергетически, эмоционально и кровью. Сама подумай, много ли таких? Самих-то древних по пальцам одной руки пересчитать. Эльгард пропал и временно недоступен. Ну ты сама про Сотовые вспомнила. Остались только Тал и его братья. И не забудь, велфы очень редко к кому-то привязываются, особенно если этот кто-то другой расы. И вот почему-то в этот момент я ощутила ужасную неловкость, словно Вира подглядела, как мы с Талом. На щеках разгорелся пожар, перебрался на уши, захотелось в срочном порядке провалиться сквозь землю. По счастью, Вилфийка обладала еще одним потрясающим достоинством. Умела вовремя остановиться и уйти когда я нашла в себе силы поднять глаза, спина Виры уже скрывалась за дверями нашего общежития, и неловкость как рукой сняло. Я поспешила следом. Наскоро приняла душ, переоделась в новые льняные брюки и удобную футболку светло-бежевого цвета. А когда начала зашнуровывать вторую черную кроссовку, В дверях появилась Вира со стаканом знакомого тоника. Он, как и прежде, пах молоком и немного чем-то сладким, вроде ванили. Я опрокинула стакан одним махом и привычно ощутила, как тело наливается силой, усталость исчезает и жажда деятельности толкает на вылазку. Вира удовлетворённо кивнула, и я отметила, что она тоже переоделась и поменяла прическу. Золотистые волосы Велфейки были собраны в короткую тугую косу. Ярко-красную кожаную двойку сменила чёрная, сапоги – ботинки на такой толстой подушве, словно владелица собиралась гулять на болотах. Косметика исчезла с лица Виры совсем, а глаза приобрели темно-стальной оттенок. «Ну, на подвиги?» – бодро спросила Вилфийка, поморщилась и закончила. «То-то Хейла обрадуется нашему визиту. Но ты не думай. Сегодня мы отправляемся туда, где никто не тронет ни тебя, ни меня. Но можно ли им доверять? Вот это ты, надеюсь, и выяснишь с помощью своих способностей». Я решительно мотнула головой и вдруг запоздала-сообразила, почему так легко и быстро согласилась на очередную вылазку, да еще после всех наших злоключений Нет, не авантюризм так не кстати проснулся во мне на старости лет. Не жажда найти очередные неприятности на ту самую пятую точку, которая так понравилась некоторым местным мужчинам. Внутри зрело ощущение, что Вера права, ничего нам не грозит, кроме неудачи в расследовании. За недолгие дни в новом мире я, наконец-то, научилась прислушиваться к шестому чувству. Давно пора. Предыдущие неприятности я просто кожей ощущала, правда, не понимала, откуда придёт беда. Зато сейчас подсказки интуиции Придали сил, уверенности, малейшие сомнения, как рукой сняло. Я точно знала, нам не грозит ни новая попытка изнасилования, ни нападение, да вообще ничего. Зато с треском провалить миссию у нас есть все шансы. Почему? Вот именно этого я никак не могла понять. Дорога выдалась стандартной. Несколько мощенных голубыми и зелеными булыжниками улиц, запахи свежей сдобы, жареного мяса, торговый центр и лифт-телепорт. Давненько не виделись серебристая кабинка. Вера хмыкнула, но не прокомментировала. Купол Велфика включать не стала. И я едва сдержала удивленный вопрос. Народу в кабинке скопилось немало. Мы заняли единственный свободный диван. Любому следующему пассажиру пришлось бы ехать стоя. Но уже спустя минут пять двери раскрылись, и Велфейка потянула меня наружу. Мы вышли в пригороде. Здесь все напоминало место, откуда мы пришли, и неуловимо отличалось. Горшки клумбы словно измельчали, а растения в них – цвели настолько пышно, что походили на барханы из лепестков, пестиков и тычинок. Здания не измельчали, но расстояние между ними резко уменьшилось. Некоторые улочки были настолько узкими, что я обеими руками дотягивалась до ближайших небоскребов. Казалось бы, даже днем здесь должна царить полутьма. Но блестящие стены домов так здорово отражали солнечные лучи и перенаправляли их, что самые куцые проулки заливал густой яркий свет. Мы с Вирой быстро миновали несколько таких и свернули на более-менее широкую улицу. Здесь пахло жареной картошкой и курицей гриль. Желудок неприлично громко напомнил о том, что завтрак я пропустила – а ужина слемами нас лишила сначала выходка тала, а потом и взрывы. Вилфийка обернулась и извиняющимся тоном произнесла. «Алейса, прости, я совсем забыла, как часто едят люди. Мы зайдем к Хейли, а потом в кафе. Хорошо?» Я благодарно улыбнулась и охотно кивнула. Вира взяла меня под руку и развернула к резному металлическому козырьку с прозрачными пластиковыми вставками. Под ним висела простая белая вывеска с красной надписью «Хейла, целительница и ворожея». Так-так, не успела Вира дотянуться до ручки, как дверь распахнулась, и на пороге показалась сестра Тала окинула нас внимательным взглядом и огорошила. «Я ждала вас. Вы что-то долго собираетесь или туго соображаете? У нас много дел, а пока вот то, зачем вы пришли». И не впуская нас в помещение, напротив, захлопнув за собой дверь, Хейла всучила мне и Вире по склянке размером не больше коньячной рюмки. В пластиковых ярко-оранжевых сосудах переливалась жидкость, похожая на расплавленную ртуть. Стоило наклонить склянку, как содержимое налипало на стенки и тут же скатывалось вниз, если вернуть склянке прежнее положение. Я удивленно посмотрела на Виру, так кивнула. «За этим мы и пришли», сказала очень спокойно. «Напиток?» усиливает естественные способности любого существа, обычные и необычные, даже скрытые таланты, в том числе и твою телепатию, мою скорость и силу удара, а еще окружающим будет чудиться, будто мы опасны, и никто не захочет лишний раз связываться. Напиток не просто усиливает, удесятеряет способности, и принимать такое зелье. Можно не чаще двух раз в год. Лучше даже не чаще одного. Закончила Завиру Хейла. А теперь пейте и пойдем. Есть идеи. Вилфийка замерла, глядя на полукровку так, словно впервые ее видит. Я удивилась не меньше. Она что, хочет отправиться вместе с нами? И понимает, куда? Даже я еще толком не разобралась в планах Виры а полукровка уже разгадала их? Да она никакая не ворожея, а настоящая ведьма. И что-то подсказывала, Тал бы со мной согласился. Правда, употребив это слово в несколько ином, более оскорбительном значении. С минуту мы с Велфийкой обменивались встревоженными взглядами. Стоит ли брать с собой Хейлу? Конечно, раз уж мы планируем всерьёз покопаться в чужих головах. Такая сильная телепатка могла бы очень даже пригодиться. В чём, в чём, а в этом Хейла давала мне сто очков вперёд. Но что ей нужно? И зачем вообще полукровке нам помогать? Ну, хватит уже, прервала наш немой диалог Хейла. Я иду с вами, и точка. Да, плевать мне на Тала но сейчас речь не о нем, вернее, не только о нем. — А о ком же еще? — вырвалось у меня. — Девушки! — Хейла взяла нас с под руки, когда в них приятельниц. И я почти удивилась, даже собиралась многословно излить это свое удивление, когда мимо проплыла парочка лемов. Проплыла так близко, что белокожий парень едва не задел меня плечом а его гематитовая спутница чуть не свернула шею, пытаясь незаметно нас разглядеть. Хейла потянула нас вдоль по улице, и мы послушно зашагали, потому что вокруг появились люди, коты, велфы. Костлявая женщина, человечка лет пятидесяти, засеменила мимо, громко позвякивая по синему асфальту каблуками и беспрерывно оглядываясь. Долговязая кошка вытянула в нашу сторону длинную шею, а ее спутница чуть не зацепила Хейлу мощным бедром. Немудрено, если так вилять пятой точкой. Наша странная компания явно вызывала у местных и прохожих слишком живой интерес, и каждый встречный стремился, словно бы невзначай, разглядеть, сунуть любопытный нос в чужие дела. Ничего удивительного. В этом мире даже ребёнок знал о неприязни Тала, Виры и Хейлы. Увидеть их вместе – в обнимку, когда в них подруг для местных было всё равно, что обнаружить королеву, вальяжно попивающую чай с революционерами. Я запоздала подумала, как бы всеобщее внимание не помешало нашей миссии, не наделало ненужного шума. «Да, надо побыстрее скрыться от посторонних глаз». Я посмотрела на Хейлу. На её смуглом лице не отражалось ни единой эмоции. В чёрных, как дыры, глазах тоже. Вира мазнула по Хейле понимающим взглядом, и мы бодро зашагали вперёд. Широкая улица, два узких проулка, ещё один и... полукровка... Потянула нас к двери, над которой золотыми буквами сверкала вывеска «Кафе для уединения». Звучало заманчиво и не обмануло. Внутри громадного светло-зелёного зала царил полумрак. Окна плотно закрывали матерчатые жалюзи в тон к стенам. Сверху, будто сквозь щели между потолочными плитами, лился ненавязчивый белесый свет. В одном конце зала располагалась барная стойка, в другом выстроились двери, а по центру десятки белых столиков, отгороженных друг от друга полупрозрачными ширмами. Я думала, мы направимся туда, но Хейла вырвалась вперёд и открыла одну из дверей. В просторной комнате Куда мы попали, был стол, три мягких кожаных дивана и всё. В самом центре столешницы торчала большая красная кнопка. Хейла плюхнулась на диван и с размаху ударила по ней рукой. Кнопка засияла мерным розоватым светом, и уже через секунду к нам вошла официантка Вилфийка. Невысокая, Фигуристая девушка, плотно вбитая в чёрное платье футляр с белым воротничком-стоечкой и кружевными манжетами. При тусклом свете бледное лицо её отливало желтизной и, казалось бы, болезненным, но выручали пухлые щёки. Официантка молча разложила перед нами толстые книжки с меню, но Хейла отмахнулась и предложила Вире. «Курица с картошкой по-деревенски пойдет?» Вилфийка пожала плечами, словно говорила, «Почему бы и нет?» Хейла посмотрела на меня. Я коротко кивнула. «Курица с картошкой по-деревенски, зеленый салат, мятный чай и побыстрее», скомандовала официантки полукровка. Вилфийка поклонилась всем нам по очереди и юркнула за дверь. А через несколько минут на столе появилось горячее в разрисованных цветными кляксами тарелках, салат в хрустальных розетках, три чайника чая и столько же белых чашек. Жаркое чудесно пахло мясом и пряностями, и желудок скрутило тугим узлом. Когда официантка ретировалась, плотно закрыв за собой дверь, Хейла налила себе чаю и невозмутимо сообщила. «Я прочла мысли Виры и часть твоих, Алейса. Ты экранируешься, молодец, но пока не совсем успешно. Хотя еще немного, и я уже не пробьюсь». Она подмигнула, будто подбадривала. «Хм, странно. За все время наших уроков Хейла показала себя строгим учителем, и редкие похвалы ее всегда отдавали снисходительностью. С чего бы вдруг такое радушие? Вилфийка поджала губы, а Хейла продолжила, как ни в чем не бывало. Посланец Виры дополнил картину. Похоже, у нас зреет заговор. Ты, Олейса, большая молодец, что не рассказала Талу или Ролю проведения. Они списали бы на обморок, и больше тебя уже никто бы не слушал. Нужны доказательства. Тот самый договор. Подозреваю, там сказано, кто станет королем Велфов, а затем и всего мира, и какие сферы влияния получат его соратники. Я пораженно уставилась на Хейлу. Она пожала плечами и хмыкнула. «Да ладно вам, не первой. Власть – самый страшный наркотик, и многие так к нему привыкают, что хотят больше, больше и больше, забывают о благоразумии и родственных связях. Если уж ты прочла провидение… Я посмотрела на Виру, она только хлопала глазами, не понимая, о чем это мы, и попыталась одновременно спросить и пояснить хотя бы что-то. В обмороке. Мне слышался некий голос. Предупреждал, что кто-то хочет рассорить лемов и велфов. Твердил про братьев Тала, про чьих-то сыновей. Вира всплеснула руками, вскочила и на некоторое время застыла рядом со столом, буравя стену немигающим взглядом. «Тебе привиделся папаня Тала. Он вроде как погиб». «А вроде и нет», – вместо велфейки пояснила Хейла. «Как это погиб и не погиб?» – все больше поражалась я. «Это очень в духе велфов, Оли», – с легким оттенком иронии ответила Хейла. Папочка был серьезно ранен. Его пытались лечить, и он впал в кому. Говорят, его захоронили в какой-то пещере, типа в Мавзолее, в ожидании чуда но досконально никто ничего не знает. Даже Тал, трукачнулась очнулась Вира, вернулась на место, налила себе кружку чая и выпила ее одним глотком. Доверенные Велфы Эльгарда куда-то пропали, из остальных никто ничего не слышал. Известно лишь одно – никто не видел трупа Эльгарда, никто не видел его мертвым. Думаю, он и правда где-то в коме или типа того, перебила Виру Хейла. Велфийка окатила полукровку уничтожающим взглядом, но та сделала вид, что ничего не заметила и продолжила. Так вот, похоже, он связался с тобой и сообщил о заговоре. Судя по всему, замешаны так называемые братья Тала, другие короли Велфов, те, которых создали с помощью крови Эльгарда. По сути, никакие они Талу не братья, как и Вира ему не сестра, имею в виду в правильном понимании этого слова. Велфийка фыркнула, отвернулась к стене, но Хейла вновь проигнорировала ее и закончила. В мире зреют перемены. Скоро запустится первый завод по изготовлению клонированных гормонов. И Велфам больше не нужны будут люди, как и другие расы для пропитания. А это значит, кто-то может пожелать сделать остальные расы рабами, и противопоставить им нечего, кроме армии, догадалась я. А армия Велфов – одна из самых мощных, – встряла Вира. Поэтому еще Бейлиар не стал горячиться с объявлением войны. Но заговорщики – Притащили еще и Ниссов, а это дополнительная сила. Причем сила, о которой никто не подозревает, перебила я Велфийку. Мы переглянулись, и Хейла резюмировала. Поедим и попытаемся выяснить, где искать договор. А следующим шагом нужно срочно мирить Лемов и Велфов, иначе Тал проиграет эту битву, а мы все... Войну за независимость от гнета Велфов. Не знаю, как вы, девушки, а я не хочу мирового передела. Не хочу войны за власть. И уж совсем не хочу, чтобы сыночки Эльгарда тут всем заправляли. В точку, оживилась Вира. Они рассчитывают, что лемы выступят против Тала. Но если войско Бейлиара будет на нашей стороне... Это еще не все, перебила ее Хейла. Мы должны найти верных Талу-велфов среди подданных его братьев. В одиночку они не выступят против сюзеренов. Но если их объединить, показать, что их больше, чем казалось...» Мы закивали друг другу, и Вира спросила, «Значит, наша задача – провести разведку в лагере врага?» Хейла коротко кивнула. «А давайте Вира попросит их о помощи Талу. Ну, будто бы она боится нападения лемов и пытается найти союзников, а родилась у меня идея. Женщины дружно закивали. Им понравилось. «Я с самого начала планировала нанести визит старшему из братьев Тала», – подытожила Вира. «Если что-то затевается, то явно не без его участия. После Тала он самый влиятельный велф в мире». И на месте заговорщиков я первым делом заручилась бы именно его помощью. Я буду официально просить содействия, а вас объявлю сопровождающими. Будем считать, что мы все еще помним древний этикет Велфов и даже чтим его. Согласно правилам, сестра короля должна наносить официальные визиты с несколькими спутниками, существами, которым она доверяет. «Хейла, конечно, не самый удачный кандидат, но она член семьи, и моя родственница, как ни крути. А значит, обязана сопровождать, если попрошу». М -м, «Покопаемся в мозгах короля и его окружения. Будем надеяться, все получится», – согласилась Хейла. «Вот теперь я почувствовала себя почти супершпионкой. Страха не было». Внутри росло и крепло желание помочь Талу. Я больше не злилась на Велфа, не воспринимала его как самолюбивого гордеца, не способного к нормальному диалогу, ни со мной, ни с Лемами. В конце концов, Тал – древнее существо со своими привычками, и, да, с заскоками тоже. Но он пытался устроить мне встречу с родными, старался объясниться, дал работу и жилье и ничего не требовал взамен. Я просто обязана ему помочь. От этих мыслей внутри родилось странное, почти неестественное для меня воодушевление. Я никогда не считала себя бойцом. Если сильно прижимала, конечно, сражалась за то, чем дорожила. Но довоительниц крутых женщин из модных романов родного мира мне было ой, как далеко. Строить всех и вся, едва попав на другую планету, шутить ниже пояса и бить несговорчивых мужчин туда же, было уж точно не по моей части. И всё же я верила, что всё получится. А ещё, ещё очень хотелось сохранить этот невероятный мир таким, каким его застало, противоречивым, необычным, но одинаково справедливым ко всем местным расам.